Иггдрасиль в скандинавской мифологии мировое древо, являющееся своеобразным скелетом обозримого мира, древо жизни и судьбы. Как уже говорил в предыдущем выпуске, Иггдрасиль пребывает в пустоте бездны, именуемой Гиннунгагап. На самой вершине дерева восседает орёл по имени Хрёсвелль, что означает пожиратель трупов. На самом деле, это великан Ветра, запертый в облике орла. Он очень стар. Это один из первых потомков Имира. Из-под его крыльев дуют ветры, а управляют этими ветрами четверо оленей. На орле восседает ястреб Ведрафильнир, который видит всё происходящее в мире. В корнях мирового древа свернулся кольцами чудовищный дракон Нидхёгг. Он ползает туда-сюда между Хельхеймом и обнажённым корнем Иггдрасиля. Чудовище пожирает души людей, которые вели недостойную жизнь. Это обманщики, убийцы и клятые преступники. Нитхёг постоянно подгрызает корень Игдрасиля, тем самым побуждая дерево пускать новые побеги и наращивать новую кору. Орёл и дракон находятся в ссоре и осыпают друг друга проклятиями, но поскольку дерево невероятно велико, извергнутые ругательства им приходится передавать друг другу через белку-посредницу по имени Ротатоск, что буквально означает "зубы находящей цель". Все трое – дракон, орел и белка – не склонны беседовать с посетителями, и найти к ним подход нелегко. Олень Эг Турнир и казахи Друн поедают листву мирового дерева, стоя на крыше вальхалы. С рогов Эг Турнира капает влага, дающая исток всем рекам, а Друн дает мед, которым угощают воины вальхалы. Помимо оленя Эг Турнира в верхних ветвях Эг Дросила пасутся вышеупомянутые четверо оленей. Их имена: Дунейр, Дуратор, Валин и Дайн. Все четверо когда-то были карликами, эльфами и смертными обитателями Мидгарда. Они добровольно приняли облик бессмертных оленей и взяли на себя задачу управлять ветрами, дующими из мира в мир. Хранители четырёх сторон света, четверо карликов-цвергов, которых зовут Аустри, Вестри, Судри и Нордри, также являются обитателями гигантского ясеня. Свергами называли карликов и искусных кузнецов подземелья Сварталфейм. К этим четырем созданиям можно обращаться за помощью, если вы заблудились, потому как они знают все пути между мирами как свои пять пальцев. Вращаются вокруг ясения боги солнца и луны, имена которых Соль и Мани. Они были тетями великанам Ундельфари, по прозвищу Вращатель времени. А сыпахители его детей и поставили себе на службу, чтобы они вечно объезжали небо поочерёдно на своих колесницах. Пути их пролегают через все 9 миров, и пока маньи светит над одними мирами, соль сияет над другими. Боги придумали для этих светил чудесную мотивацию. Они забросили им на небо двух чудовищных волков-оборотней по имени Сколь и Хатти. Эти волки, мчась за светилами, заставляют их передвигаться в нужном темпе. А когда те отстают, сколь и хати подбираются к ним слишком близко, от чего появляется солнечное и лунное затмение. Согласно пророчеству, в день Рагнарёка оба волка догонят и сожрут оба небесных светила. Так как скандинавская мифология не перестает нас удивлять своими логическими нестыковками и прочими заморочками, мы узнаем, что корни эгдросили, согласно одной трактовке, расположены на нижней части мироздания. Опираясь на другие данные, мы видим, что корни расположены и сверху, и по середине, и внизу. Ну да ладно, продолжим. Могучие корни ясеня тянутся сквозь пространство в сторону трех миров, в каждом из которых скрыт свой источник, питающий тот или иной корень мирового дерева. Один из источников называется Урт, другой источник великанами мира, и третий называется Квергельмир. Корень Урт наиболее известный из всех корней. Именно под этим корнем живут три Норны, которых зовут Урт, что значит судьба или прошлое, Верданди в переводе становление или настоящее, и Скульт, означающая долг или будущее. Норны придут нитью людских судеб. Они определяют, кому суждено быть великим героем, а кто сгинет в безизвестности. Ствол Игдрасиля гниёт, и чтобы защитить его от тления, три норны каждый день окропляют ясень священной водой из источника Урд. Второй корень известен тем, что возле него находится источник мудрости, которая хранится головой великана Мимира. Именно Мимиру Один отдал свой правый глаз, чтобы сделать несколько глотков из источника и обрести мудрость. По третьему корню Игдрасили находится Хвергельмир, в переводе с древнескандинавского "кипящий котел". Это источник, из которого берут начало все подземные реки. Именно из этого источника вырвалась вода, которая видел да подобралась к огненному миру Муспелихейм ещё в начале времен. Хвергельмир наполняется влагой, что капает с рогов оленя Эйк Тюрнира. Само слово Игдрасиль можно перевести как "Иг", ужасный. Их одно из имен Одина. Дросиль означает скакун или конь, то есть дословно их Дросиль можно перевести как скакун Одина. Это вовсе не значит, что Один владеет древом или может управлять им. Ничего подобного. Но когда-то, проходя испытание Болию, он висел на мировом древе пронзенный своим копьем, и именно в этом смысле ехал на нем верхом. Как вы поняли из этого рассказа, Игдрасиль представляет собой своеобразную вселенную со своими обитателями, законами и философией. Скандинавы придавали весьма важное значение деревьям. Достаточно вспомнить, что первые мужчины и женщины, согласно их мифам, созданы из деревьев. Образ мирового древа как портала между мирами живых и мёртвых, богов и людей уходит глубоко в прошлое человечества.